Глава седьмая Эван Такер смотрел на нее через стол. Они находились в ЦОСИ в Лэнгли. Технически Лэнгли и был одним сплошным ЦОСИ, или Центром обработки секретной информации. Но Такер стал чуть ли не параноиком и потребовал дополнительной защиты от любопытных глаз и ушей в замочных скважинах. За прошедший месяц он еще раздался в талии и заметно посидел. А после встречи с президентом в оперативном штабе как будто постарел на несколько лет. Аманда Маркс спокойно встретила его взгляд. «Значит, дело на мази?» — спросил Такер. — Я сказал президенту, что да. — Они оба дали согласие, так что я подтверждаю. — Мы начинаем. — Как будто у них был выбор, — пробормотал Такер. — Вообще-то был, пусть и не огромный. — И вы приглядите за ними? — Так, на всякий случай. — Они скользкие, Маркс, поверьте мне. — Знаю по собственному опыту. — Уверена, это так, сэр. — Признаться честно, сегодня вечером мы ненадолго потеряли их. Похоже, они хотели перекинуться парой слов наедине. Такер подскочил на стуле. — Вы их потеряли? — воскликнул он. — Временно, директор. Потом они разделились, и мы восстановили наблюдение. Робби у себя в квартире, а Рил остановилась в отеле. — Больше такого не допускайте. У вас карт-бланш в том, что касается денег, которые вы можете швырять в эту крысиную нору, Маркс. Делайте все, что нужно, только не потеряйте их опять. — Поняла. — Могу я задать вам вопрос, директор? — Слушаю. — Каких именно результатов вы ждете? — Они же едут в пекло. Маркс кивнула, скрестила ноги и положила руки на колено. «Это я понимаю, но какова цель их пребывания там?» «Прогоните их через ад. Настоящий ад. Я хочу убедиться, что они по-прежнему в форме». И «Я говорю не просто о том, чтобы стрелять в цель или надирать людям задницы. Глядя на их послужные списки, я не сомневаюсь». Тут они любому сто очков вперед дадут. Но это не должно стать для вас основанием, Аманда, чтобы дать им послабление. Не на йоту. Можете быть уверены, послаблений не будет. Я два года работала тренером в пекле. Я никому не даю спуску, в первую очередь самой себе. — Больше всего меня заботит, — начал Такер, — что происходит вот здесь. Он постучал пальцем по виску. «Вы в курсе, что сделал Рил?» «Мне известно предположение». «Это не предположение!» Рявкнул он. «А факт!» «И она созналась!» «Да, сэр», — быстро вставила Маркс. «Робби послали за ней, но он не подчинился приказу и объединился с Рил. При любом другом сценарии...» Они оба сидели бы сейчас в тюрьме. Черт возьми, Рил следовало казнить за измену. Я понимаю, сэр, но люди, которых она убила, они ведь тоже были предателями. Их вина не доказана. Это как раз предположение, причем основанное на куда менее надежной информации. Прошу прощения, но я говорила с СПНБ Поттером и... Поттер только вступил в должность. И понятия не имеет даже, где в Белом доме гребаные туалеты. Он советник по национальной безопасности, Маркс, и работает на президента. А вы, вы работаете на меня. Безусловно, подтвердила она, что возвращает меня к вопросу: чего мы хотим добиться в пекле? Если они его пройдут, то получат задание которая в настоящий момент прорабатывается. «Миссия миссий, и я должен знать, что они готовы к ней, потому что права на ошибку нет». Она посмотрела на него с любопытством. «У нас много команд, обученных для миссий подобного рода». «Я сообщил президенту, что мы готовим для нее Роби и Рил, поэтому так мы и сделаем». «Значит, вы хотите, чтобы они прошли пекло, сэр?» Такер хитро покосился на нее. «Я тут ничего не решаю. Они либо пройдут, либо нет. Все зависит от них. Как скажете, сэр?» Такер снял очки, положил их на стол и потер глаза. «Но раз уж мы говорим откровенно, вы должны поставить их на самую грань. И не останавливаться на этом. Если сможете сломать их, сломайте. Потому что в этом случае в поле они мне не понадобятся. Не подойдут для этой миссии. И в дело вступит команда «Б». Если здесь не подходит, я могу сломать кого угодно, директор. Одна из причин, по которым я выбрал вас. И сделали своим заместителем? Верно. Он опять постучал пальцем по виску, потом приложил ладонь к груди. Вот что имеет значение, Аманда, голова и сердце. Если они не с нами, не со мной, то они против нас, против меня. Я не могу позволить своим агентам срываться с катушек. И мне плевать, что у них за причины и оправдания. Срывы приводят к международным инцидентам. Международные инциденты могут вовлечь эту страну в ненужные конфликты. Только не в мою смену. Но похоже... Они старались избежать как раз такого международного инцидента, заметила Маркс. И у них получилось. Думаю, именно поэтому у них такие влиятельные союзники, начиная с человека в овальном кабинете. Я это знаю, спасибо. Но сегодняшний друг завтра может стать врагом. Все зависит от того, что произойдет на земле. А ситуацию на земле можно подкорректировать, о чем вы наверняка тоже знаете. Просто делайте свою работу и посмотрим, что будет. Значит, никаких поблажек. Если они пройдут, то получат задание. Самое трудное из всех, что им приходилось выполнять. Так что им придется рвать задницы, чтобы справиться. А если они сгинут в пекле... Что ж, это их проблема. Маркс поднялась. — Поняла вас, сэр. — Правда поняли. Вопрос ее обескуражил. — Я на вашей стороне, директор. Я думал, что и другие были на моей стороне оказалось нет не совсем понимаю кого вы имеете в виду я только вступила в должность и хватит разговоров маркс мне нужны ежечасные отчеты о том как справляются мои протеже проследите чтобы я получал их будет сделано сэр она развернулась и вышла как только дверь закрылась Такер поднялся и налил себе выпить из маленького бара в шкафчике за рабочим столом. Бар в кабинете начальника ЦРУ напоминал о временах Холодной войны. Но ему было наплевать. На этой работе не обойтись без глотка спиртного время от времени. Если совсем откровенно, то достаточно часто. Он неоднократно представлял себе, как однажды встанет на собрание анонимных алкоголиков и скажет «Я Эван Такер, моя работа — обеспечивать безопасность американцев, и я отчаянный алкоголик». Он снова сел за стол. Тучи над ним сгущались, и он это знал. Кто-то просветил Рил и Робби насчет миссии в Сирии. Предупрежденные, они воспользовались информацией, и избежали предуготовленной им судьбы. Это сделал кто-то из своих. Такер подозревал, кто это мог быть, но ему требовалось нечто большее, чем подозрение, и он собирался добраться до предателей, как и до двух непокорных агентов. Он посмотрел на дверь, в которую несколько минут назад вышла Аманда Маркс. Он притащил ее сюда в первую очередь потому, что у нее была репутация одновременно стервы и преданного служаки, которую она неоднократно подтверждала. Хотелось верить, что подтвердит и на этот раз. А если нет, можно назначить ее в какой-нибудь медвежий угол, откуда она никогда больше не высунет носа. Но по большому счету она его не волновала, в отличие от Роби Ирил, в Джессику курил он целил в первую очередь. Это она застрелила его предыдущего заместителя и аналитика, пальнула в спину. Изменница, предательница, не заслуживающая прощения. Такера не интересовали ее мотивы. Для этого есть суды, а в них судьи и присяжные, а еще палачи. Рил же взяла на себя все эти роли, а потом перешла сразу к казням. И ей позволили разгуливать на свободе, даже вручили медаль. От такой несправедливости Такер скрипнул зубами. Что ж, он располагает влиянием и ресурсами и сделает так, чтобы они понесли заслуженную кару. «Робби тоже, раз он такой идиот, что связался с ней». В действительности Такер знал, что миссию, скорее всего, будет выполнять команда «Б». Шансы, что Робби и Рил не справятся в пекле, он оценивал очень и очень высоко. Так что, если справедливость не может восторжествовать в зале суда, кара настигнет их на пустошах Северной Каролины. Такер ставил все на свой план. То, что они задумали с генералом Паком, сулило стать вершиной его карьеры. Или полным крахом. Они собирались пойти против закона, хоть президент на это и подписался. Такер был уверен, что у нынешнего хозяина овального кабинета для такого кишка танка но президент его удивил. Что же? Жребий брошен, пути назад нет. В идеальном мире миссия удалась бы, а Робби и Рил канули в лету. В идеальном мире. Единственная проблема в том, что его мир совсем не идеален. Он покрутил бокал в руке, отпил глоток, откинулся на спинку кресла. После долгого дня, когда он обеспечивал стране безопасность, он делал грязное, отвратительное дело. И все, кто в этом участвовал, были замараны по уши. «Включая меня», — думал Эван Такер, — в первую очередь.